Мне и то досадно, что вчера я унизился в трактире до Замётова. Чёрт возьми, пойду сам к Порфирию. И уж прижму ж я его по-родственному. Пусть выложит мне всё до корней. А уж Замётова наконец-то догадался, подумал Раскольников. Стой! закричал Разумихин, хватая вдруг его за плечо. Стой! Ты наврал. Я надумался, ты наврал. Ну какое это подвох? Ты говоришь, что вопрос о работниках был подвох?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 С виду похожий на мещанина, одетый в чём-то вроде халата, в жилетке и очень походившему издали на бабу. Голова его в засаленной фуражке свисала вниз, да и весь он был точно сгорбленный. Дряблое морщинистое лицо его показывало за 50. Маленькие заплывшие глазки глядели угрюмо, строго и с неудовольствием. Что такое, спросил Раскольников, подходя к дворнику. Мещанин скосил на него глаза из-под лобья,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 Голос Раскольникова прерывался, и слова как-то не хотели ясно выговариваться. Мишчинин на этот раз поднял глаза и зловещим мрачным взглядом посмотрел на Раскольникова. Убийвец, проговорил он вдруг тихим, но ясным и отчётливым голосом. Раскольников шёл подле него. Ноги его ужасно вдруг ослабели, на спине похолодело, и сердце на мгновение как будто замерло.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 и в его помертвевшие глаза. Оба подошли тогда к перекрёстку. Мещанин поворачил в улицу налево и пошёл, не оглядываясь. Раскольников остался на месте и долго глядел ему вслед. Он видел, как тот, пройдя уже шагов с 50, обернулся и посмотрел на него, всё ещё стоявшего неподвижно на том же месте. Разглядеть нельзя было, но Раскольникову показалось, что тот и в этот раз улыбнулся своей холодно-ненавистной и торжествующей улыбкой. тихим, ослабевшим шагом, с дрожащими коленями и как бы ужасно озябший, вротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку. Он снял и положил фуражку на стол и минут 10 стоял подле, неподвижно. Затем в бессилии лёг на диван и болезненно, со слабым стоном, протянулся на нём. Глаза его были закрыты. Так пролежал он с полчаса. Он ни о чём не думал.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 Муха летала. Она увидела. Разве это так возможно? И он с омерзением почувствовал вдруг, как он ослабел, физически ослабел. Это должен был знать, думал он с горькой усмешкой. И как смел я, зная себя, причувствуя себя, брать топор и кроватиться? Я обязан был заранее знать. Э, да ведь я же заранее и знал, прошептал он в отчаянии. Борую он останавливался неподвижно перед какой-нибудь мыслью. Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому всё разрешается, грамит Тулон, делают резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделается Коламбуром в Вильне. И ему же по смерти ставят кумиры, а стало быть и всё разрешается. Нет, на таких людях видно не тело, а бронзу. Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его. Наполеон, пирамиды, Ватерлоу. И тощая, гаденькая регистраторша, старушонка, проценщица с красной укладкой под кроватью. Но каково это переварить хотя бы Порфирию Петровичу? Где ж им переварить? Эстетика помешает, полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к старушонке. Эх, ты рянь. Минутами он чувствовал, что как бы бредит. Он впадал в лихорадочно восторженное настроение. Старушонка вздор, думал он горяче и порывисто. Старуха, пожалуй, что и ошибка, не в ней и дело. Старуха была только болезнь. Я переступить поскорей хотел. Я ни человека убил, я принцип убил. Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался. Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается. Принцип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 Несу дерзкий кирпичик на всё общее счастье, и от того ощущаю спокойствие и сердце. Ха-ха! Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу. Эх, эстетическая я в ош, больше ничего, прибавил он вдруг, рассмеявшись как помешанный. Да, я действительно в ош, продолжал он со злорадством прицепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею. И уж потому одному, что во-первых, теперь рассуждаю про то, что я в ош, Потому во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что дескать не для своей плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную цель. Потому, в-третьих, что возможность справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру и арифметику. Из всех вшии выбрал самую наибесполезнейшую и убив её, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага и не больше, ни меньше. Остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь по духовному завещанию. Ха -ха. Потому я окончательно в вошь, — прибавил он скрежища зубами, — потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью. Да разве с этаким ужасом что-нибудь может сравниться? О, пошлость, о, подлость, о, как я понимаю, пророка с саблей на коне. Вели та лах и повинуйся, дрожащая тварь. Прав, прав пророк, когда ставит где-нибудь поперёк улицы хорошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться. Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твоё это дело. А, ни за что. Ни за что не прощу старушонке. Волосы его были смочены потом, вздрагившие губы запеклись.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 Ох, как я ненавижу теперь старушонку. Кажется, бы другой раз убил, если поฉнилось. Бедная Елизавета, зачем она тут подвернулась? Странно однако ж, почему я об ней почти не думаю, точно и не убивал. Елизавета, Соня, бедные, кроткие, с глазами кроткими. Милые, зачем они не плачут? Зачем они не стонут? Они всё отдают, глядят кротко и тихо. Соня, Соня, тихое Соня. Он забылся.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 Не доходя шагов до десяти, он вдруг узнал его и испугался. Это был давшний мещанин в таком же халате и также сгорбленный. Раскольников шёл издали. Сердце его стукло. Повернули в переулок, тот всё не оборачивался. Знает ли он, что я за ним иду, думал Раскольников. Мещанин вошёл в ворота одного большого дома. Раскольников поскорей подошёл к воротам и стал глядеть, не оглянется ли он и не позовёт ли его. В самом деле, пройдя всю подворотню и уже выходя во двор, тот вдруг обернулся и опять точно как будто махнул ему. Раскольников тот же же прошёл подворотню, но во дворе ещё нины уж не было. Стало бы он вошёл тут сейчас на первую лестницу. Раскольников бросился за ним. В самом деле, двумя лестницами выше слышались ещё чьи-то мерные, неспешные шаги. Странно, лестница была как будто знакомая. Вон окно в первом этаже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 Шум его собственных шагов его пугал и тревожил. Боже, как темно. Мещанин, верно, тут где-нибудь притаился в углу. А. Квартира отворена Настьей на лестницу. Он подумал и вошёл. В передней было очень темно и пусто, ни души, как будто всё вынесли. Тихонько на цыпочках прошёл он в гостиную. Вся комната была ярко облита лунным светом. Всё тут по-прежнему: стулья, зеркало, жёлтый диван,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 как будто сломали лучинку, и всё опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налёта ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту в углу между маленьким шкапом и окном он разглядел, как будто висящий на стене солоп. Зачем тут солоп, подумал он. Ведь его прежде не было. Он подошёл потихоньку и догадался, что за солопом, как будто кто-то прячется.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 Он хотел вскрикнуть и проснулся. Он тяжело перевёл дыхание, но странно. Сон как будто всё ещё продолжался. Дверь его была отворена Настиш, и на пороге стоял совсем незнакомый ему человек и пристально его разглядывал. Раскольников не успел ещё совсем раскрыть глаза и мигом закрыл их опять. Он лежал навзничь и не шевельнулся. Сон это продолжается или нет, думал он.